189 апреля 10. -е. Нет и не может быть никаких искусственных условий, в которых бы огни проявлялись по заказу. Огонь не всегда горит. Можно создать условия благоприятствующие и терпеливо ждать. Но насильственно огонь не загорится. Много говорилось об условиях способствующих. Их следует соблюдать, они не так уж трудны. Незримый огонь может погаснуть. Чувств низких огней высшие огни тушат. Огни легко угасить, но настолько же трудно возжечь. Жизнь современная росту огней неблагоприятствует. Слишком много суеты и поверхностной деловитости. Огонь не терпит ни того, ни другого. А огню нужен покой напряженности, то есть спокойствие ровно горящего пламени. Говорим, об огне негасимом и нерушимом. Устойчивость высших огней надо приобрести в жизни.